Третий свиток. Свиток Отца. Эпиграф. И я узнал, надежда есть для тех, кого ты вытащил из пыли своей вечной тайной. Грехами ты очистил ту порочную надежду, чтобы жила она среди армии святых, чтобы вошла она в сообщество детей небесных. Ты дарил человека духом знания, дабы радостно восхвалял он имя твое и рассказывал о чудесных делах твоих, Но я, создание горшечника, кто я? Кто я, замешанный на воде и глине? В чем сила моя? Кумранский свиток, гимны. Конец эпиграфа. Когда я пишу, все мое тело участвует в этом процессе. Оно должно быть в полном согласии с умом. Таким образом, я могу вспоминать каждое слово, каждый шумок, каждый голос. А еще я могу ждать. Ждать. В этом моя работа. Исключительно ждать. Ждать и молиться. В этом моя судьба. Зофью так силен, что я буквально умираю от непреодолимого желания соединиться с ним. И сегодня я, вероятнее всего, был бы мертв, если бы некий знак не вытащил меня из грота, где я уединился. Я и не подозревал, что знак этот послала мне судьба, и что история, которая намного сильнее меня... позвала меня туда, в Иудейскую пустыню, в самое сердце Израиля, предоставив мне роль, единственную в своем роде, загадочную и священную. Вместе с Джейн мы собирали все элементы, которые помогли продвинуться в нашем расследовании. Теперь мы знали, что профессор Эриксон занялся поисками сокровищ храма после того, как нашел в пещерах Кумрана медный свиток. Желая завладеть вторым свитком, он сообщил самаритянам о рождении мессии на земле Иудеи, поведал им, что приближается конец света. Другими словами, Эриксон, чтобы узнать о приходе мессии к Исеям, должен был общаться с ними. Но каким образом? И какова роль франк-масонов в этих поисках? И особенно, кто убил Эриксона? Разве что самаритяне, почувствовавшие себя обманутыми, после того, как увидели, что конца света не предвидится, или кто-то из членов экспедиции, самолично возжелавший завладеть сокровищем храма, а может быть, кошка, похоже, хорошо знакомый с масонами, как бы то ни было, ключ загадки находился в пергаменте, в его содержании, в одном из манускриптов, писанных две тысячи лет назад. В эту ночь, к моим сомнениям, добавился еще и непрошенный страх, Один в номере отеля я напевал вечерний псалом, проникавший в сердце. Ритм был замедленный, ритм мелодии без слов, успокаивающий полные неги. Но печаль не отпускала меня. Напев этот был о правде и неутолимой жажде. Он обращался к Богу, непостижимому для меня, к Богу неуловимому, который бежит от меня и исчезает, едва явив себя. Да, напев этот был напевом желания». Я ждал его. Ох, как я его ждал! Уши мои настораживались при малейшем шорохе. Все тело трепетало от ожидания, ибо я уже познал несравненную радость. Да, я познал наслаждение. А теперь приходило время самого глубокого и таинственного отчаяния. Отчаяние от бесплодного ожидания, от угасающего пыла, от неутоленной страсти. И голос рвался на плач. Становился жалобным стоном, из глаз моих текли слезы, потому что я познал разлуку и был один разлученный одинок, и сердце кровоточило от этого. И я, гордый, надменный, непонятный, я превращался в открытую рану. Раскрывавшуюся все шире и шире, я стал сплошной раной. Транс. Танец, пляска моей души, и пение, и все быстрее и быстрее. Ритм не теряется, но и не остается прежним, и вдруг в крутом повороте возникает радость сродни счастью, но счастье второстепенно, радость главная. Однако счастье, каким бы оно ни было, объединяет сердце и душу, сливая их в одно нечто торжественно печальное, и это слившееся становится прекрасной скрипкой, звуки которой благоухание ладано. Она надрывается, плачет и вздыхает. Душа моя печальная, ностальгическая, как скрипка, разъединяется с сердцем, которое танцует под ее звуки, скандируя напевные слова. Танцует сердце, приподнимаясь и опускаясь. Так поднимись же и душа моя, поднимись в бесконечном ритме, выше, выше, еще выше. Ноги мои не поспевают за ней. Так поднимайся же, душа, к красотам. влекущим тебя, заставляющим дрожать. Из глубины памяти возникает образ моей подруги. Вот она, Джейн, под слепящим солнцем. Усилием воли я вновь поднимаюсь по склону воспоминаний. За несколько минут до этого я был там, на месте преступления. Я осматривал его. Я вновь увидел оскверненное кладбище, увидел алтарь и следы крови, семь кровавых полос, И вдруг, с закрытыми глазами, я очутился в этом месте на несколько секунд раньше. И, продлив момент медитации, испытывая невероятное напряжение, я увидел тень. Тень Джейн. Потому что именно ее я искал в закоулках своей памяти. Как раз этого мгновения мне и не хватало между видением алтаря и видением тени. Сам не знаю почему... Я чувствовал, что в этом ускользавшем мгновении существовало нечто ценное, важное, стёртое встречей с ней. Тогда я снова закрыл глаза и, наконец, увидел то, что меня мучило. Около ограждения, наполовину вдавленный в землю, лежал маленький красный крестик, готический крестик, расширявшийся к краям с металлической цепочкой, похожей на медную. Осознание пришло ко мне вместе с мыслью протянуть руку и подобрать его. Но в этот самый миг я заметил тень Джейн, стоявшей сзади. Потом Джейн стала передо мной, наступив прямо на крестик и вдавив его ногой поглубже. Умышленно? Вот в чем вопрос. Та, которую я любил, всегда оказывалась в опасных местах. Я вышел из транса сразу. в тот момент, когда внутренний голос мне подсказал, в опасных местах, чтобы прятать улики. Я проснулся совершенно разбитым. Я уже не знал, где я. Сперва подумал, что я проснулся в своем маленьком гроте в Кумране, на соломенном тюфике, как это случалось в течение двух лет. Но сейчас я ничего не соображал. Потребуюсь время, чтобы прийти в себя... и вспомнить происшедшее накануне, включая ночь. Нужно ли было все рассказать Джейн, стоило ли потребовать у нее объяснений. Я поддал ей мысль поговорить с моим отцом, и сейчас был убежден, что так и следовало поступить. Не только потому, что он был специалистом, способным разъяснить нам тайну медного свитка, но и потому, что мне очень нужно было видеть его. Поговорить с кем-то, кому я полностью доверял. Отец посвятил всю свою жизнь изучению текстов, и он частенько повторял, что еврейская ересь в незнании. Но разве такое знание не ересь, и не подвергнули я его опасности, призвав к себе? Я взял телефон и нерешительно набрал его номер. Зуммер прозвучал несколько раз, и когда, наконец, я услышал уверенный отцовский голос, все мои сомнения испарились, и я попросил его приехать в отель. Позвонил ей в номер Джейн. «Джейн?» «Да», — ответила она напряженным голосом. «Я договорился о встрече с отцом через полчаса в отеле». «Ладно», — согласилась она. «Я приду, если ты не возражаешь». «Он может нас просветить, я уверен, но не хотелось бы подвергать его опасности». «Понимаю. Я знаю, что ты испытываешь. Я тоже, я тоже боюсь». Когда я спустился в холл, где уже оживленно ходили и разговаривали молодые туристы всех национальностей, отец был там. Он ждал меня. Увидев меня, он встал и улыбнулся. «Ну и как?» — поинтересовался он. «Есть новости?» «Да», — ответил я. «Первое. Джейн состояла в археологической группе профессора Эриксона. Отец, казалось, удивился. «Вот видишь, ваши дороги скрестились». «Просто случайное совпадение». «А может быть и нет, Ари», — покачал головой отец. «Куда ты клонишь?» «Я не верю в совпадение». «Думаю, Джейн оказалась там не случайно». «Не случайно мы столкнулись с ней в Париже два года назад». «А в чем же тогда дело?» «Этого я не знаю», — ответил отец. «Жертва — профессор Эриксон. Он возглавлял группу, которая вела поиски медного свитка». Это мне известно. А что ты знаешь о самом тексте? Ты хочешь знать, дает ли он реальное описание сокровища, или речь идет о символическом списке? Отец поудобнее устроился в кресле и, казалось, погрузился в размышления. Его взгляд на какое-то время затерялся где-то далеко, на холмах Иудеи. Тут подошла Джейн. На ней был темный костюм. Синева под глазами, неподвижные зрачки — Мрачные черные глаза придавали ей странный, несколько фантасмагорический вид. «Добрый день, Джейн», — сказал отец, вставая, чтобы поздороваться с нею. «Здравствуйте, Давид», — произнесла она, протянув ему руку. «Мне очень жаль профессора Эриксона. Вы его хорошо знали?» «Разумеется», — ответила Джейн. «Он был для меня больше, чем шеф». Она слабо улыбнулась. «Но не может ли случиться...» что мы опять производили раскопки вместе которое нам не принадлежит арис сказал что вы хотите побольше узнать о медном свитке да ответила джейн не исключено что мы обратились бы к вам пораньше до этой катастрофы но у профессора была своя точка зрения он не хотел чтобы многие были в курсе я взглянул на отца он смотрел на нее с долей участия и любопытства что до джейн то она села и спокойно положила ногу на ногу. «Ну что ж», — произнес отец, — «много лет назад я держал этот свиток в руках». Нелитературный стиль, сухое изложение фактов, почерк и то, что свиток был найден в пещерах Кумрана, убедительно доказывают подлинность документа. Текст его загадочен и трудно поддается расшифровке, так как невозможно сопоставить некоторые почти схожие буквы. Более того... В нем содержится много ошибок, и направления, указывающие тайники, довольно неопределенные и двусмысленные. Когда зная, что этот свиток написан лет на сорок позже других, есть от чего прийти в недоумение. Переводчики тоже противоречат друг другу. Некоторые называют одно место, другие указывают противоположное направление. Когда же его удалось, наконец, расшифровать, то получилось нечто невероятное. Сокровище оказалось спрятанным... в 63 местах, очень точно описанных, и все они расположены вокруг Иерусалима. Все сокровище состояло из нескольких тысяч золотых и серебряных талантов, 165 золотых и серебряных слитков, двух горшков с наличностью, золотых и серебряных сосудов с ароматическими веществами, священнического облачения предметов культа, состояние одним словом приличное. Искатели прикинули стоимость и засомневались в реальности этого сокровища. А ты-то что об этом думаешь, настаивал я. Чтобы ни утверждали официальные версии, это не легенда. Откуда же взялось все это богатство? Спросил я. Отец внимательно посмотрел на нас, словно спрашивая себя, должен ли отвечать на такой вопрос. Через несколько секунд он тихо сказал: Это сокровище храма Ари. Сокровище, составленное из различных священных предметов, принадлежавших храму Соломона. К этому следует добавить все вклады и десятины, приносимые в храм во время праздников и жертвоприношений. Все это обращалось в драгоценные металлы и складывалось в хранилище Иерусалимского храма. «Так вот откуда такое невероятное количество золота и серебра, упомянутые в свитке?» воскликнула Джейн, у которой сразу заблестели глаза. «Вероятнее всего, сокровище было вывезено из города и спрятано вскоре после начала войны с римлянами», — предположил я. «Почему вы уверены, что речь свитке идет о сокровище храма?» — засомневалась Джейн. «По нескольким причинам, Джейн. Во-первых, сокровище настолько значительно, что оно не могло быть собрано одним человеком или одной семьей. Во-вторых, Сокровище храма исчезло таинственным образом примерно во времена написания свитка. Кроме того, в медном свитке многие термины связаны с отправлением священнических обязанностей, как, например, логин – сосуд для зерна, часть которого шла жецам, или эйфот – часть священнического облачения. Облачение из белого льна – совершенно верно. А верховный жрец – «Носил тюрбан?» «Да, действительно». «К чему этот вопрос?» «Мы с Жейн приглянулись». «Потому что на профессоре Эриксоне была такая же одежда, когда его нашли на жертвеннике». «Все это гипотезы», — продолжал отец. «Но я могу вам сказать, что сокровище действительно существует. «Правда?» Вместо ответа отец достал из сумки лист бумаги ручку и протянул их Джейн. «Пожалуйста, напишите что угодно». Что хотите, только чтобы фраза была законченной. Тогда Джейн написала, решение загадки содержится в серебряном свитке. Затем она отдала листок моему отцу, он взял, прочитал и нахмурился. Вот смотрите, только по этой фразе можно обнаружить многие черты вашей личности, мотивы ваших поступков, а также вашей психики. В вашем почерке чувствуется... содержательность и непреклонность, что свойственно решительным и активным личностям с обостренным чувством ответственности и даже некоторая холодность. Ваша Т указывает на наличие воли, а написание буквы Е на усиленное внимание к деталям. Горизонтальные черточки в Д и Р свидетельствуют о сильной агрессивности, я бы сказал о некотором стремлении к насилию, Вы способны быстро оценивать ситуацию и также быстро реагировать. В данный момент у вас сильно развита подозрительность. Об этом говорит последняя буква вашей фразы, которая получилась крупнее других. Вы также очень скрытны, как показывает ваше округленное «о». Высокие окончания ваших букв доказывают ваше упрямство и наличие у вас сильной воли. Средняя часть фразы. не преобладающая, показывает, что вы стараетесь контролировать свои эмоции и что вы не склонны к экзальтации. «Но что ты хочешь этим сказать?» – удивился я. «Сейчас скажу. Именно мне пришла идея отнести копию медного свитка эксперту-графологу. Он проанализировал почерк и пришел к выводу, что свиток писался несколькими людьми, так как в нем присутствуют пять различных стилей. Более того, Он по почерку определил сильное нервное напряжение писавших. «Короче говоря, мы установили, что свиток писали не Исеи, а писался он как раз перед разрушением второго храма в паническом состоянии. В таком случае почему медный свиток находился в есейских пещерах?» – спросила Джейн. «И ради чего понадобилось так рассеивать сокровища?» Отец с веселым лукавством посмотрел на нее. «Представьте себе, Джейн, что вам, во что бы то ни стало, надо куда-то спрятать огромное богатство. Срочно. Во-первых, вы постараетесь не привлекать к нему внимания кого бы то ни было. Во-вторых, все в одном месте вам все равно не спрятать. А значит, вы его разделите на части и перевезете в труднодоступные места». Все замолчали. Отец заказал кофе подошедшему официанту, молодому брюнету в белом. Когда тот отходил, отец озабоченно смотрел ему вслед. «Странно», — проворчал он, «но у меня такое впечатление, будто этот человек нас подслушивает». «Да что ты?» — отмахнулся я. «Он просто ждал, когда мы ему сделаем заказ». «Не думаю», — только и вздохнул отец. «А что тебе известно об окотцах? Я прочитал в «Медном свитке», что часть сокровищ находится в их владениях. Аккоцы – фамилия жрецов, которые восходят к Давиду. Это очень влиятельная семья эпохи возвращения евреев и изнанных в Вавилон. Влияние ее сохранялось и в Осмонийский период. Родовое гнездо Аккоцев находилось в Орданской долине, недалеко от Иерихона, то есть в центре района, где расположена большая часть тайников. В этом месте сейчас живут самаритяне, заметил я. После возвращения из ссылки члены дома окотцев не смогли предоставить достаточных доказательств своей принадлежности к касте жрецов, и поэтому лишились права занимать место в иерархии священнослужителей. Потому-то на них и была возложена другая обязанность. Организация храмового хозяйства здесь не требовалось доказывать свою генеалогическую чистоту. В эпоху реконструкции стены Иерусалима, который руководил Неемия, упоминается о неком Меремоте, бывшем якобы сыном Урии, сына Аккоца. Этому то человеку и было доверено сокровище храма. Иными словами, Аккоцы были казначеями храма. Остается узнать, есть ли другая связь, кроме географической, между самаритянами и Аккоцами, подытожила Джейн. «А ты знал, что самаритяне все еще приносят жертву животных?» «Да», — ответил отец, поведя бровью. «Но не так уж часто. Недавно ты присутствовал на таком жертвоприношении?» «Когда мы были у них, они приносили в жертву барана». Бык ждал своей очереди. «Баран и бык?» Отец поудобнее устроился в кресле, задумался. «Да, а почему бы и нет?» Это было во времена храма, — начал отец. Верховный жрец десять дней готовился к торжественному священному действию по случаю Дня Искупления. Когда этот день наставал, он совершал омовение, затем облачался в белоснежную льняную одежду, прежде чем приблизиться к священному месту. Святая святых, он входил только один раз в году, в час Кипур, в День Страшного Суда, Десятью днями раньше отмечался день Рожгашана, еврейский Новый год. Церемония начиналась с принесения в жертву барана и быка, предназначенных Всевышнему, на которых верховный жрец начертал семь полос кровью. Затем он приближался к козлу отпущения, предназначенному Азазелю, и исповедался перед ним в грехах, совершенных народом. Он возлагал руки на козла и говорил, «О Всевышний, твой народ, колено Израилева, твои дети согрешили, они виновны перед тобой. Помилуй нас во имя Твое, отпусти грехи наши, заблуждения, беззакония, допущенные Твоим народом, детьми Израиля, ибо сказано в законе раба Твоего Моисея, «В этот день наступает час искупления, которое должно очистить вас от грехов перед Всевышним». В этот момент верховный жрец произносил неизвлекаемое имя Господа. Жрецы, народ, стоявший на паперте святилища, услышав из уст верховного жреца величественное имя во всей его святости и во всей его чистоте, преклоняли колени и падали ниц. И верховный жрец, благословив их, произносил «Вы чисты». Говорят, когда он входил в святая святых, и предстал перед завесой, закрывавший ковчег, он мог умереть, так как сам Бог являл себя в этом месте. «Возможно», — сказал я и после недолгого молчания добавил, «но там не было ни верховного жреца, ни святая святых, и все-таки похоже на то, как это происходило во времена существования храма». Шум в хуле усилился, в отель только что ввалилась новая группа. Я думаю, — заключил отец, — что это убийство есть некий знак, подобный содержащемуся в пергаменте, и его надо терпеливо разгадывать, чтобы постичь смысл. Вернулся официант и поставил передо мной чашку кофе. — Нет, — сказал я, — указывая на отца. — Это для него. — Ах, простите, — извинился молодой человек. Наклонившись надо мной, он круговым движением перенес чашку на другой конец стола. «Как вы считаете? Автор манускрипта. Есей?» – спросила Джейн. «Каллиграфия песца лишь отдаленно напоминает кумранское искусство письма», – ответил отец, когда официант удалился. «Этот свиток написан неуверенной и неопытной рукой. К тому же в нем присутствует любопытное смешение различных типов алфавитов, каллиграфических форм и скорописи. Написание букв тоже отличается». Отмечается также небрежность в смысловом содержании текста. Орфографическое исследование этого документа приводит к тем же результатам. Автору были неизвестны ни неоклассический способ письма манускриптов Кумрана, ни арамейский, ни литературный стиль, которыми пользовались писцы и сеи. Медный свиток написан на разговорном древнееврейском языке, а дата написания – где-то между двумя восстаниями, то есть, если округлить, около сотого года. За нашим столом снова воцарилось молчание. Отец встал, подошел ко мне. «Медный свиток», — сказал он, просунув пальцы за воротничок моей рубашки, — «не является исейским текстом». «Но откуда же он?» — удивилась Джейн. В глазах отца опять вспыхнули веселые искорки, словно он вздумал пошутить. «Вы знакомы с Масадой, Джейн?» «Да я там была». «Завтра я зайду за вами», — сказал он, — «и отвезу вас туда». Он наклонился ко мне и протянул что-то крошечное, напоминавшее таблетку или пуговицу. «Держи», — пробормотал он, — «это было под твоим воротником».